12. По пути к остановке трамвая Фрэнки забежал вперёд и вдруг застыл перед какой-то витриной. Потом обернулся и замахал руками, чтобы Майк с мистером Говардом шли скорее. Майк подбежал к нему: "Что, мелозга?" "Это они", Фрэнки показал пальцем на афишу в витрине музыкального магазина Уилкинсона. "Волшебные гармоники". На афише Фрэнки прижался носом к стеклу. На афише были изображены 60 или больше мальчиков, одетых в форму военного покроя, пилеринки и шляпы с перьями. Из магазина вышел крошный человечек в красном фартуке, с овощёнными и подкрученными на старинной манер седыми усами. "День добрый, джентльмены!" воんкивал на афише. "Эти ребята просто нечто, правда? Знаменитый Филадельфийский оркестр губных гармоник" Мальчики, вы тоже хотите участвовать в конкурсе? Время ещё есть. Что за конкурс? Заинтересовался мистер Говард. Общее городское состязание состоится в августе. Тысячи мальчишек по всей Филадельфии берут уроки игры на губной гармонике. Наш сопризов среди них музыкальные инструменты, а пятеро победителей смогут поступить в оркестр и вместе с ним отправиться в турне. Дамы, добровольные помощницы собирают деньги на униформу и жильё для мальчиков и даже на их обучение в колледже. Френки закивал, как будто главный знаток. Мы тоже хотели попробовать, чтобы вырваться из приюта, но теперь уже не надо, потому что нас усыновили. Ну, это чудесно. Хотя вы всё равно можете участвовать врастью для своего удовольствия, сказал мистер Уилкинсон. Так нужно купить официальную гармонику оркестра, и надо быть старше 10 лет, если только ты не талисман. Видите, Фрэнки показал самого младшего мальчика на афише. Верно? Верно. Этот малыш у них недавно появился. Он не ездит на гастроли, выступает с оркестром только здесь, в городе. У них надчёт строгие правила, но он такой симпатичный в этой форме. Владелец магазина подмигнул Фрэнки. И насчёт гармоники ты правильно сказал. Допускается только модель Marin Bandoneera в тональности до мажор. Я как раз вчера получил партию со склада. Раслетаютсся, как горячие пирожки. Всего 65 центов за штуку. Он вытащил из кармана фартука носовой платок в полосочку и вытер лоб. Кстати, о горячих пирожках жара нынче как в печке. Скоро совсем меня докольнает. Фрэнк задрав голову посмотрел на мистера Говардса. Нам бабушка подарила гармошки, а миссис Пенни Уэзерх это брала. Мистер Говард улыбнулся. Мистер Уилкенсон, я думаю, конкурс нас не интересует. Да вот живые гобные гармошки, пожалуй, будут как раз. Кстати, сюда. Пожалуйста, мистер Уилкинсон распахнул дверь, и прикреплённый к ней колокольчик мелодично звякнул. Мистер Говард и Фрэнк подошли к прилавку около кассы. Осторожнее, тут под ногами котята бегают, предупредил мистер Уилкинсон. У нас хтроев в магазине. Майк прошёлся по узкому центральному проходу, внимательно глядя под ноги и вдыхая запахи канифоли, лака и кожаных футляров. Он не успевал рассмотреть музыкальные инструменты, которые теснились повсюду: трубы в стеклянной витрине, виолончели, выстроившиеся по стойке смирно, подвешенные к потолку скрипки, тарелки, малые барабаны, большой барабан на подставке, похоже на магазин, куда его водила бабушка покупать ноты. "Правда чудо", говорила она. "Музыка только и ждёт, когда её выпустят на волю из всех этих инструментов". Майкл улыбнулся, вспо миная, он всё ждал, что из тулбы или тромбона вылетит вереница чёрненьких, нотных знаков. К нему подбежал Фрэнк, держа в одной руке трёхцветного котёнка, а в другой новенькую губную гармошку. "Майк, смотри, к ней прилагается ещё книжечка с песнями. Вот, послушай, он подул в отверстие гармоники, проиграйсь по всей гамме. Правда здорово звучит!" Я взял последнюю кассы, а тебе, мистер Уилькинсон, сказал подойти к дальнему прилавку и взять из коробки, которую он только что открыл. Фрэнк вернулся к мистеру Говарду, который разговаривал с мистером Уилькинсоном. А Майк стал пробираться вглубь магазина и в конце концов нашёл прилавок рядом с занавешенным входом в кладовую. На прилавке стояла большая, вскрытая коробка, доверху наполненная узкими коробочками. Майк взял одну и открыл её. Там лежало редком дюжина картонных футляров. На крышке каждого была отпечатана фотография оркестра морской пехоты из США. Майк зацепился взглядом за последний футляр. Ему показалось, что синяя каёмка словно бы ярче других. Фотография оркестра чётче. Майк взял коробочку в руки. И вот, честное слово, услышал тихий звук, словно где-то тоненько прозвенел колокольчик. Майк оглянулся. Наверное, это звёкнул кассовый аппарат мистера Уилькинсона. Майк достал из футляра губную гармошку, повертел в руках, разглядел сбоку крошечную нарисованную от руки красной краской заглавную букву В. поденьоз гармошку губами пробежался по гамме а потом сыграл заключительные 6 тактов прекрасной Америки задержал дыхание пока не звучала последняя нота и все музыкальные инструменты в магазине словно отозвались долгим эхом майк быстро обернулся обвёл глазами неподвижные инструменты вокруг никого всё тих от духоты Закружилась голова. Майк вытер пот со лба и вернул гнувную гармошку в коробочку. Жав коробочку в руке, он пошёл к кассе. Его сопровождал целый хор звуков: гудение кларнетов, шелест малого барабана, переливы скрипичных струн и низкий голос виолончели. Когда Майк проходил мимо труб, загремели фанфары. Он глянул через плечо, в магазине всё как обычно. Может права была бабушка, и музыка в самом деле рвётся наружу из музыкальных инструментов, или это какой-то хитрый фокус, придуманный мистером Уилксонсоном. Внук Майка вертелся котёнок, трогая лапкой его щек клетки. С каждым шагом инструменты словно обступали его теснее, воздух загустел и трудно было вдохнуть. "Я уже расплатился", сказал мистер Гордт. "Мм, вижу, ты выбрал себе гармонику", Майк молчкивнул. Мистер Уилкинсон подмигнул ему. "Я всегда говорю, инструмент сам выбирает себе музыканта. Спасибо за покупку". Они вышли, и дверь за ними захлопнулась. Странный колокольчик прозвенел флейты пиккове. Майк потёр лоб. Наверное, и его уже рада канал. Дажгубная гармошка в руке кажется горячей. Он наклонился к Фрэнки. Там в магазине. Ты ничего странного не слышал? Ничего. А знаешь что? Мистер Говард говорит, мистер Поттер лучше всех играет на губной гармошке, а завтра у него выходной, и он, может быть, с нами позанимается. Майк и Фрэнки играли на гармошках всю дорогу до трамвайной остановки. Гармошка Майка звучала не так, как у Фрэнки. Звук у него был какой-то такой невозможно объяснить, как будто старше и вроде как более плавный. Майк играл подряд все песни, какие знал, и неувольно шагал бодрее, и в сердце росло какое-то давно забытое чувство, может быть, счастье. К остановке Громк-Трезвоне подъехал трамвай. Мистер Говард улыбнулся: "Пошли, мальчики, пора домой". Фрэнки стиснул руку Майка. Майк посмотрел на его улыбающуюся мордашку и сжал руку брата в ответ. Мистер Гуверт сказал: "Да мой. Может, им наконец-то повезёт, и всё пойдёт так, как надо".